Глава восемнадцатая. Возвращение мое, конечно, было эпическим, тут нечего сказать. Нужно было видеть лицо Андрозовой Волка, когда они увидели меня. Наверное, это и есть выражение в тихом ужасе. Но что тут такого? Подумаешь, одна рука висит плетью, на глаз заплыл так, будто меня разломные пчелы покусали. Не страшно, восстановится. Зато голова на месте и, как минимум, многие целые, хотя и не совсем здоровые. Тут нужно по-другому посмотреть на ситуацию. То, что я стою и тем более иду, ну или ковыляю, уже великое чудо, и дается мне это очень не просто. Например, сейчас я планирую дойти вон до того пригорка, где сидят мои, и упасть на мягкий снег. А они продолжают на меня смотреть и даже боятся пошевелиться, словно я как иллюзия пропаду, и тогда они смогут выдохнуть с облегчением. Хм, может и правда стоило наложить на себя иллюзию. Вот только где взять для этого силы? Быта битва выпила у меня не только полностью все силы, но и было потрачено море энергии многих душ. Потрачено безвозвратно. Пожалуй, как только восстановлюсь, сразу рвану в разломы черного Ранга или радужного, где вновь пополню свои запасы. Кстати, Анна мной бы гордилась. Ни одной редкой души не потратил. Все местные, которые легко восстановить. Блин, почему ноги так заплетаются и все норовят подогнуться? Битва была же на самом деле смешная, не того что раньше. Вот раньше, да. Тогда были битвы. Великие сражения, от которых даже соседние миры дрожали, а тут такое. Дождик вызвали, который вряд ли пройдет в ближайшие полгода. Но кто бы мог подумать, что эта падла так хорошо отожралась на халявных рабах от императора дракона. Теперь у меня к дракону появились свои счеты. Он приютил и, можно сказать, скормил врага охотников, предателя, которого нужно было сразу гнать в шею, как только он его увидел. Но ведь неважно, что он не знал. Это не факт. Может, уже предатель рассказал ему о нас, что слегка затрудняет мое положение. Вообще-то мне здорово повезло, что этот идиот попросту не знал, с кем встретился. Он думал, что я обычный посредственный охотник, что находится в славном теле, и потому рискнул выйти против меня. Ух, нужно было увидеть его лицо, когда я назвал свое имя. Сколько там появилось эмоций от ужаса до шока! Как он сразу начал оглядываться в поисках, куда можно было отступить и спрятаться. А куда ты уже отступишь, идиот же? Мы были соединены душевной связью, наши души уже пытались сожрать друг друга. Там точно невозможно было убежать, но он попытался. Я понял, что так будет ровно в тот момент, когда он сказал, что ему нужна душа Душелового. Сразу прикинул, что ему подходит именно та душа, которая была насильна извлечена из тела со всеми страданиями и с минимальными потерями. Если бы он победил, то смог наверное перенять большую часть моей силы и точно половину душ. Другая половина, кстати, убила бы его, не признав своим хозяином, ведь он же не победил их в честной битве, и они не помнили того ужаса от него, который принес им я. Отпусти, я уйду. Рычал он мне в лицо, а душевная энергия все больше и больше разрасталась над нами, охватывая наши тела. Если бы ты хорошо познал свою науку, то знал бы, со смехом и скрытой болью сказала ему: "Тупой дегенерат! Наша связь уже не разорвать. В момент удара я врубил полный контакт. Теперь во всей многомерной вселенной останется только одна душа из двух. Жестоко ли я поступил? Очень, но ни капли об этом не сожалею." Кодекс гласит, что для конкретно таких тварей, которых нельзя назвать людьми, это допустимо. Один из тех случаев, когда мы имеем полный карнбланш на любое применение своих сил и способностей. Кодекс суров и непреклонен в вопросах сожнициами человеческих душ. Они должны быть ликвидированы любым способом. Будь он слабее, то я бы просто его убил и отправил на перерождение, но он очень опасен. Жрал души людей, как не в себя, и становился со временем только сильнее, при этом все больше теряя свою человечность. Хотя можно ли железное тело назвать человечным? Пожалуй, лишь отчасти. Кстати, а девочки меня поймут, если я дома повешу эту голову, которую сейчас тащу в своей связанной на манерка тонкой куртке здоровой рукой? Ну как здоровой? Наверное, тоже лишь отчасти. Там всего три пальца рабочие сейчас. кажется Сандер в этот раз сильно перестарался. Я лишь на миг заглянул внутрь своего эфирного тела и ужаснулся, насколько много там было спаренных каналов и какой творился хаос. Пожалуй, в этот раз Анна точно устроит мне взбучку. Хотя я и сильно пострадал, но должен признать, что все вышло еще неплохо. Пусть Андросов и говорит, что я не убил врагов и в количестве пятидесяти тысяч, но он еще не ведает всего. Шнейдер ко мне показал заранее их катакомбы, которые те вырыли, и пока сверху с неба на лагерь падали саламандры, то под землей прокапывали себе дорогу мои муравьишки в количестве тысяч особей. Полагаю, как минимум троих врагов каждая, а то и десятерых сможет застать врасплох. К ним еще отправил примерно пять сотен разных ядовитых змей, и думаю, что еще тысячи три умрет, на то и больше. Теперь дело останется с Заморозовым и его войсками, которым всё равно легко не будет. Сколько бы я там ни убил, но Китайская империя легко сможет заменить их новыми, если дать им время. Но теперь, как полагаю, у имперцев есть хотя бы шанс. Чёрт. Почему я так долго иду? Хм, я не иду. Завис на месте и стою. Все силы покинули меня, и взгляд почему-то мутнеет хреново. На последнем издыхании даю шнырке приказ охранять меня и на всякий случай подключаюсь к источнику на полную. Теперь он может залезть в него и силой вытолкнуть какую-то тварь из моей души, чтобы та охраняла мою тушку. Ну или сожрала, хотя тогда шнырке придётся кое-кого позвать. Что-то очень злое и голодное, а ещё что-то точно откликнется на его зов даже в этом мире. Темнота, падение и... А нет, не случилось жесткого приземления. Меня успели подхватить чьи-то руки. Вот только голосов я уже не слышу. То же самое время, то же самое место. Тяжело было описать волку свои чувства. Ему хотелось взять свое наградное оружие и застрелиться на месте. Он предал Александра, предал своей бездейственностью. а должен был наплевать на любой приказ и пойти умереть там, дав своему господину и другу лишних несколько минут или секунд. Но он этого не сделал. Чертов солдат, который привык выполнять приказы. Нет, если Александр выживет, больше такого не произойдет. Он вынес ему все мозги за последние дни, обучая его науке аристократии. Ты не должен больше выполнять указания других. Пойми, теперь ты тоже аристократ и уже имеешь больше прав. раз за разом повторял ему Александр. Вот теперь так и будет. У него появится такая новая черта. Теперь куда его господин, то есть наниматель, то есть друг? А черт пойми уже кто. Туда отправится и он. Главное, чтобы тот выжил. Он всегда считал, что его учитель в разы сильнее, чем он сам. Тот был человеком, который голыми руками рвал врага, когда потапов еще топал под стол пешком и радовался этому. Но сегодня ему каким-то чудом удалось обогнать их всех и успеть первым подхватить тело Саши. Как так? Сокрушался легионер. С кем же он схристнулся? Его учителю было тяжело понять, что произошло. Волк видел это по его глазам. Дальше успели добежать и остальные, в том числе и Андрозов. Твою мать! Как же ты меня достал? В чувствах ругался Андрозов. Но делал он это во время того, как начал свое лечение. — Да тут лопнуло печень и селезенка! — заорал он. — Тридцать шесть. А, нет, тридцать девять переломов в левой руке. Ну, хоть глаз цел. Он просто заплыл кровью. Не страшно даже представить того, с кем он встретился. Пока Андросову было страшно даже представить раны, волк уже успел раздать столько приказов по наплечной рации, что всегда срочными валькириями вылетает Один. Если Александр проиграл, то его противник может попытаться прийти за ним. Ев войска сейчас уже готовятся во всю. Не может быть, проговорил Волгомер и сделал несколько шагов назад от куртки Александра, которую он развязал. Это, это не мог он подобрать нужные слова. Что тоже заинтересовало Волка, и он быстро оказался рядом и смог увидеть все своими глазами. То, что он там увидел, останется навсегда в его памяти. Пожалуй, это та самая история, которую не то, что внукам. Даже самому императору при встрече можно рассказать. И тот за такое пожмет руку, а может, еще и орден вручит. Бес. Вот оно значит что. Сразу все понял Волк. Теперь понятно, почему Саша в таком критическом состоянии. Он убил бессмертного. Что вы там делаете? Вдруг ряхнул на них Андросов, которому тоже было интересно. Разглядываем противника Александра, сказал Лолгамир, и чтобы не отвлекать Андрюсова, он поднял голову, застывший посмертной гримасой ужаса на лице и показал тому. Знакомься, это бес или бессмертный, или же нетздуш. Им уже лет двести пугают даже князей и императоров. Как там говорилось, будешь плохо себя вести, и за тобой придет бес. Спасения ты не найдешь. Он заберет твою душу. Эта старая легенда была хорошо знакома Волгамиру и Волку, хотя бы потому, что они ее уже однажды видели своими глазами во время одного задания, когда в империи похитили ценные чертежи, а их отряды смогли вернуть украденное и даже доставить на Владиковскую военную базу. Вот тогда туда и пришло два беса. В тот день было убито девяносто процентов всех служащих там. На тем, кто выжил, просто повезло. Чертежи пропали вместе со всем командным составом. После их нашли, но те тела уже не имели в себе душ, лишь одни пустые оболочки. Бесы были, как полагается, магами вне категории, и они обладали просто невообразимой силой. Но о них не слышали уже лет тридцать. Считалось, что империя отомстила, отправив за ними Гергона. Еще одна сказка, в которую иногда просто страшно верить. Биз、yes. не понимал, о чем они говорят, Андрюсов. Он что, с роботом сражался? Я даже завидую Лекарю, что он никогда не слышал о них, сказал своему учителю Волк. Он будет жить, повернулся потапов к Андрею. Но что ответить тому Андрюсов не знал. Этот-то, думаю, он уже завтра будет стоять на ногах. Попытался он пошутить, но вышло слабо. Нужна срочная эвакуация. «Сделаем!» — взял ракцию «Волк» и вышел на закрытую армейскую частоту. «Альфа-1!» — говорит капитан гвардии Галактионовых. «Запрашивай срочную эвакуацию!» «Повторяю!» «Запрашивай срочную эвакуацию!» «Кот красный!» «Клиент красный!» «Повторяю!» Что происходило на тот момент на главном дирижабле штабе, который находился в нескольких десятках километров отсюда, наверное, все же стоит рассказать. Морозов прибежал, как только узнал, и побледнел. Галактионов пал. Эта новость ударила, словно здоровенный молот по дворцовому колоколу в его голове. «Альфа-1!» — взял он рацию в руки. «Код красный! Принято! Ожидайте 12 минут! Призрак уже вылетел!» Андросов вздрогнул, как и волк с легионером. «Они хорошо знали, что такое призрак!» Это был один из трех летательных аппаратов данной модификации во всей империи. Говорят по слухам, на таком можно прилететь лично во дворец драконов и дать пинка под затылок императору, а затем вернуться обратно, а он даже не поймет, что случилось и откуда пришел враг. Настолько это была секретная и дорогая разработка, что призрак для многих остался мифом. Но уже через двенадцать минут они смогли убедиться, что никакое это не ни миф и не выдумка. Это летающее транспортное средство и правда существует на самом деле. Наверное, хорошо, что он сейчас без сознания. Еще раз попытался пошутить Андреосов. Он бы тогда попытался купить такой или отжать и попытается. Даже можешь в этом не сомневаться. Усмехнулся Волк. Кстати, Волк не шутил, он на полном серьезе это говорил. И он собирается Саше рассказать все об игрушке, которую увидел. Привидение хотел забрать только Александра и Андросява и больше никого, но волку было уже полевать, и он заставил их забрать и его, пригрозив, что выбросит пилотов в заборт и лично его поведет. Таким образом, меньше чем через короткое время Александр уже лежал в столичном госпитале, который находился во дворце, и над ним работало сразу двенадцать лекарей, все из рода Андросяевых, в том числе и князь Андросяв старший. Покои императрицы. Сделайте все возможное, вы меня слышите? Все возможное, но вытащите его! – кричала императрица, глядя на своих подданных, которые молча стояли перед ней. Я даю разрешение заглянуть в имперские хранилища с первого по десятое. Если там будет подходящее, что сможет ему помочь, то используйте это. Есть! – отчеканили начальники не самых последних отделов и покинули покой. Только закрылись двери за ними, как Лиза присела на кресло. Она почувствовала, как только что постарела на полгода. Эта новость буквально в буквальном смысле выбила почву из-под ее ног. Галактионов, дурак! Неужели нельзя было поберечь тебя? Зачем лезть в самый ад, да еще и самому? Который раз она поражалась его безрассудству. С того момента, как его доставили, прошло больше шести часов, и она успела узнать, что же там произошло. Дело в том, что ей прислали видео. которое показали на ускоренном просмотре. Оно длилось примерно два часа, и за все это время она не смогла понять, что там происходит, так как съемка велась с уникального разведдальненного самолета, нас очень большого расстояния. Ей даже сперва показалось, что над ней издеваются, показывая, как у противника разрывается огромный склад артефактных боеприпасов. Настолько много там было магических вспышек и разрушений. Лишь под конец ей сообщили, что это была битва галактионова. в которой он, кажется, победил, но до конца они не уверены. Все, что свидетельствует о его победе, это слова Потапова, его начальника гвардии, который сообщил, что противник мертв. И об остальном он распространяться не имеет права. Подумать только, Потапов отказался разговаривать с главой службы безопасности империи, сославшись на тайну рода Галактионовых. Но, как говорят, все тайное становится явным. И в этот раз сработала не разведка. а сам род Галактионовых. Ей лично позвонила первая жена Галактионова Анна и сообщила, что хочет говорить с Александром после того, как он начнется. Императрица тогда знатно удивилась у этой девушки явно стальные нервы или же нерушимая вера в своего мужа. Двенадцать лекарей говорят, что не могут понять происходящего с телом парня. В один момент он стал умирать, а потом вдруг взял и перестал. Они только начали лечить порванную селезенку, как оказалось, что она уже сама восстановилась каким-то чудом. Даже стали грешить на спрятанные артефакты в его теле или тайным мате его рода галактионовых. Никаких прогнозов, никаких. А тут его жена говорит, чтобы он ей позвонил. Но помимо этого она попросила секретный и зашифрованный канал связи, куда и скинула фотографии поверженного врага. Вот тогда не до шуток стало всем, кто это увидел. Балконский, кажется, посидел еще раз. А императрица очень пожалела, что парень сейчас без сознания и не может рассказать все подробности. Убить беса в одиночку? Да это какой-то бред. Будет он хоть пять раз магом вне категории? Это считалось, если невозможным, то очень близко к тому, скажем так. Империя знает, что бессов больше, чем один. Да еще, что таких, скажем мягко, людей могут убить другие не совсем обычные люди, которых привлекают очень и очень редко, ведь их услуги это всегда огромный риск и невероятные расходы. В последний раз, когда привлекалось сразу два оперативника, то одному из императоров пришлось месяц играть в нарды и пить вишневую настойку. Такой была цена. Загвоздка заключается в том, что по древнему договору такие оперативники называют свою цену только после того, как задание будет выполнено, и ты никогда не знаешь, что это будет. Ваше императорское величество! В кабинет бежал посыльный. Вам нужно это увидеть, это очень срочно. Что там? Что с ним? С кем? Не понял он, о чем Елизавета. Александр, заволнованно спросила она. Нет, тут дело намного хуже. Сейчас идет прямая трансляция из Китая. Император Дракон на весь мир заявляет, что враг его народа успешно ликвидирован. Он сказал на весь мир, что Галактионов мертв. Дракон призывает другие страны не бояться и наносить удары по империи, ведь все наши слова о могуществе всего лишь пустышка. Императрица в миг стала серьезной, ведь дело было очень важным. Конечно, на Галактионове не держится вся империя, но в прошлый раз он стоял рядом с ней, и теперь является неким символом, символом силы. И、его смерть может подаровать как боевой дух людей, так и веру в непобедимость империи. Вызвать ко мне Балконского и директора всеимперского телеканала. Мне срочно нужно дать ответ. Завтра. Кто бы мог подумать, что не было бы счастья, если бы несчастье не помогло. Битва с сажницом душ сильно меня подкосила, но в то же время она одаровала мне то, чего я уже не видел давно. А именно спуск на один очень низкий уровень моей души. Сколько я раньше не пытался, а меня сюда не пускало, и дело тут не в силе. Будь я хоть самым сильным человеком в этом мире, то не смог бы сюда попасть. Поглоти я хоть все души этого мира, в том числе и людские, даже не смог бы поцарапать стены этого душевного уровня. Изначальный уровень кодекса. Именно так он называется по той причине. Что здесь находится Стелла, где был выбит кодекс, который я знал, наверное, лучше, чем всю историю. Например, этот пункт. Я подошел к камню. Жизнь – это вечная охота. Не прощён будет предатель, предащий своих братьев. У охотника нет семьи. У охотника есть орден. Я улыбнулся, прочитав последнее выражение, так долго являвшееся для меня аксиомой. Теперь это не совсем так, но Кодекс меня пустил, значит ничего плохого я не сделал, это радует. Насколько же было приятно попасть сюда, здесь такое спокойствие и умиротворение, словно я попал домой. А еще Кодекс давал мне силы, я ощущал, как она перетекает в мое тело. Это означает, что последний мой поступок был оценен, и Кодекс помнит про меня. Он не отвернулся, не забыл и не изгнал меня. Только очень известные охотники могут попасть на этот душевный уровень. Высшая честь, которой может удостоиться охотник, это носить частичку кодекса в своей душе, жизненно ради кодекса и с кодексом в душе. Но в то же время, находясь здесь, я чувствовал что-то странное, словно присутствие его стало больше, чем раньше.、И、я хотел в этом разобраться. «По факту я мог проснуться в любой момент, но зачем?» «Там все хорошо?» — спросил я пустоту. «Хорошо, только мороженок нет», — ответил мне сразу Шнырько. «Не переживай, мелкий, продолжай докладывать», — погладил его по голове. «Я как проснусь, то пойду и лично найду тебе твои мороженки». «И какавушку!» — тут же стал он торговаться со мной. «И ее!» — улыбнулся я. Это моя душа, и я могу пригласить сюда Шнейрку. Раньше он тут бывал нередко, а в этой жизни я и сам не мог попасть в это место. Я сейчас почувствовал, что в этом месте что-то изменилось. Я понимал, что то выпускаю, но вот что? Казалось, я тут провел не меньше недели, ведь время здесь идет совсем по другому, но в то же время также странное место со своими правилами. Все это время я медитировал, наводя порядок в своей голове и мыслях. Раньше я мог проводить здесь время годами, а там пройдет не больше недели. Но медитация не помогла. Я все еще не понимал, что произошло. И тогда меня посетила мысль: почему бы мне не спросить? Уверенной походкой я направился к стелле, на которой были письмена, и осторожно дотронулся рукой. Сколько же в ней силы! Если я хоть один процент получу от неё, то меня разорвёт на молекулы. Прошу, дай мне знак, что я упускаю». Вначале ничего не происходило, но я верил, что у меня всё получится. И так оно и вышло. Раздался треск, и я, признаюсь, испугался, что от моей тупости кодекс решил расколоться. Но нет. От Стеллы откололся небольшой кусок породы и открыл скрытые там письмена. Только я собирался их прочитать, как они загорелись синим пламенем. Это что? Еще один пункт кодекса? Почему-то в голове всплыла шутка про обновление 2.0, но я оставил ее при себе. Хорошая тебе охота, Сандер, охотник в отпуске. Я потерял дар речи. Это не еще один пункт кодекса, это послание лично мне. И оказывается, ему не чужд твой умор. Пожалуй, мне теперь есть о чем подумать, и сделаю я это, когда выйду отсюда. А то шнурка мне показывает, что там происходит, и сейчас самое время ожить. Мое пробуждение было веселым, когда я переместился из положения лежа в положение сидя, а затем стал размотать бинты, обмазанные целебной настойкой. Тогда в палате стало громко, сразу две медсестры, дежурившие возле меня, принялись кричать. Ну да, я их хорошо понимаю. Всем сказали, что по прогнозам ведущих лекарей я целый месяц проведу в коме, а тут прошел всего один день, и я уже очнулся. Все это заслуга моих печатей, лекарей Андреосова Х и, пожалуй, Кодекса. Где моя одежда? Спрашиваю я у девушек, сняв с головы бинты. Нету,、cau. заикаясь, как попало, ответила девушка. Это как? Не понял я. Вы приперевали без нее. Спала смелеть одна из миссисдер прямо на моих глазах. Ну да, она смелая, если сравнить с подругой, ведь та потеряла сознание. В общем, без одежды плохо, а еще плохо, что в горле пересохло. Попросил принести мне воды, и она пулей убежала. Мелкий, давай дуй в мои выделенные покои и принеси мне мой личный боевой мундир, который они для меня подготовили. Пора нам навести еще немного шума в империи. Башня Силы, имперская площадь. Елизавета сегодня стояла здесь, как и некоторое время назад, с высоко поднятой головой, но уже в полном одиночестве. Сегодня ей нужно произнести речь, в которой она успокоит народ империи, что сейчас пострадал от информационных атак драконов и других государств. Новость о смерти Александра, хоть и неправдивая, разлетелась просто с колоссальной скоростью. Все аналитики пришли к единому мнению, что дракон поверил в неё. А другие были неуверены, но решили воспользоваться ситуацией, чтобы расшатать положение внутри страны. Как уже думала об этом Лиза не раз, на Галактионеве ничего не держится. Но он выступал вместе с ней, и вот через неделю появились слухи о его гибели. Многие люди теперь спросят, правда это или нет. Одни говорят, что это происки врагов. На другие задаются вопросом, почему тогда он не выйдет в свет и не развеет глупые слухи, вдруг неправда умер. Целая команда специалистов думали над речью, с которой выступит сегодня Елизавета и что она скажет. Было решено рассказать лишь половину правды и сообщить о его ранении и лечении, которое происходит где-то в горах Урала, в то же время сообщить об итве, в которой Галактионов вступил в бой против китайской армии. И разнес целый лагерь совместно с имперскими дивизиями. Как он со своей гвардией ударил врага в спину и тем самым устроил переломный момент в этой битве. Правда, не все тут было просто. Морозов еще не добил врага, хотя потери там колоссальные, но дисциплина железная, и они не сумели отступить. А всему виной был дождь, который льет прямо как из ведра и размыл большинство дорог, чем и замедлил передвижение армии. В итоге им удалось завязать боем лишь часть армии, которая осталась, чтобы дать шанс своим товарищам отступить. А может и не остались, а просто получили такой приказ. Мои дорогие подданные, сегодня снова я предстаю перед вами, чтобы вы лично смогли убедиться в нашей с вами правоте, начало вещать Лиза. Подлый враг терпит одно сокрушительное поражение за другим. Конечно, это не легко, но когда нам с вами было легко, всегда так было. «Те, в чьих сердцах есть совесть и правда, проходят нелегкий путь. Однако мы справляемся, несмотря на то, что враг наш подал и коварен». Она сделала паузу, и за ее спиной врубился большой экран, на котором быстро стали появляться картинки с подписями. «Там были изображены горящие деревни, которые обстреливала авиация». Затем появились подорванные мосты, вышедшие из своих русел реки, которые вражеские одарённые водной стихией не стесняются используя в своих целях. В таких картинках было сотни, и они крутились быстро. Но затем стали появляться и другие, как их армия тушит пожары и восстанавливает мосты, не забывая при этом отбивать захваченные деревни. Здесь были показаны трудности, с которыми они сталкиваются, но и в то же время их победы. Вы видите, что сегодня используются любые методы, Даже если они приводят к гибели мирных жителей, а для нас всегда жизнь каждого имперца была превыше всего. Но когда враг не получает повет на поле боя, он предумывает их сам. Так и случилось в этот раз. Был пущен слух, что наш герой абсолютно погиб. Не верьте! Брезко крикнула она. Вранье, которое рассчитано на слабых духом людей. Александр еще вчера лично возглавил нападение на одну из армий драконов. И повел своих людей практически в самоубийственную атаку. Сейчас вы все можете увидеть последствия. Дальше пошли кадры съемки, которые велась в том районе. Императрица очень надеялась, что это сработает и людям будет достаточно. Но через наушники ей сообщили, что на площади народ не ликует. Все больше слышен шепот в толпе, что он умер. Будь он жив, то сейчас стоял бы рядом с императрицей. И дело тут даже не в том... что так легко манипулировать имперскими подданными. Нет, тут дело в другом. Слово Императора Дракона поистине сильное и крепкое. Он никогда не разбрасывался ими просто так. И по этому поводу она не понимает, почему он заявил, что Глоктеонов мёртв. Вдруг он знает то, чего не знают они. Даже её сердце коснулись эти мерзкие и скользкие сомнения. Но она должна верить и быть сильной. С другой стороны... Годдард, который после смерти Александра непонятно как поступит. Ситуация была сложной, и сейчас она должна была сообщить, что Александр просто ранен. Но новые сообщения его волнуют все больше. Люди хотят его видеть, и никакие слова не помогут. На такой случай, а он был крайним, была версия, что они могут показать его лежащего в палате и этим доказать, что он жив. Неплохо при этом опустив в рейтинг императора Дракона. Но тогда... «Когда имперцы увидят, как легко можно ранить приближённую императрицу, да ещё и Абсолюта?» Елизавета мысленно вздохнула и уже собралась снова говорить, как вдруг раздался яростный рёв, не похожий ни на что другое, кроме как на дракона. Рёв повторился ещё раз, только в этот раз он был сильнее и ближе. Неужели дракон решил напасть? Не могла осознать Лиза, что это происходит в реальности. Вдруг это была ловушка. Ну и что? Неужели она не сможет противостоять ему? Хотя нет, бред. Нападения мало вероятно. Рев повторился еще несколько раз, и люди на площади стали переживать. Но не долго, ровно до того момента, как со стороны экрана снизу не появилась здоровенная морда дракона, который казалось может проглотить небольшой дом. Его тело было огромным и грозным. Было видно, сколько усилий прилагает его крылья, чтобы поднять эту тушку. Ильза напряглась. Он что? «Вылетел из её дворца? Это невозможно!» Но когда заморной поднялось ей тело, она всё поняла и не поверила своим глазам. На спине у дракона сидел, хоть и слегка помятый, но вполне живой и здоровый галактионов. В одной руке он держал штандарт своего рода, а в другой — китайский, обгорелый и потрёпанный, который, по всей видимости, снял каким-то чудом во время бомбардировки и спрятал в пространственное кольцо. Про него уже Лиза знала, когда он принеёй достал оттуда бутылку разлобного вина. Дракон заревел ещё раз, и люди смогли увидеть его клыкастую пасть. Галактионов что-то крикнул. Дракон запрыгнул своими огромными лапами на башню и приземлился вполне себе нормально. Только сейчас Лиза смогла оценить силу этого существа. Ваше императорское величество, как и обещал, со своей фирменной улыбкой обратился он к ней и кинул вражеский штандарт под ноги. Ваше задание выполнено. Ударная армия врага. Сделал он небольшую паузу. Больше не существует. Его слова сопровождали серебром дракона и выпускаемым им из его пасти красным огнем в небо. Галатионов изящно спрыгнул с дракона, подошел к ней и почтительно поцеловал ей руку. Модут еще просьбы или пожелания? Галантно спросил он у женщины, словно и не было здесь десятки камер и миллионов зрителей. На сегодня, пожалуй, все. «Не буду вас больше мучить», — кокетливо улыбнулась она Александру. «Ну, раз так, может, проследуем обратно? Прохладно здесь, а мне нужно ещё многое рассказать про то, как эти недоящерицы позорно бежали с поля боя». Галантно протянул он ей руку, и она автоматически кивнула головой. «С радостью», — кивнула она, взяв барона под руку. Вот только одного она не понимала. «Как он стоит на ногах?» А ещё, перед тем, как они спустились вниз, Людей ждало новое силовое представление, и многие из них потом обсуждали, что им кажется, мол, Галактионов стал ещё сильнее. Все были уверены, что дракон потерял свою репутацию, прибегнув к такому дешёвому обману. И многим стало стыдно за то, что они поверили китайцам и смогли усомниться в верном империи человеке, в том человеке, который, как и многие ариста, стоят всегда на защите своей страны. А в это самое время император Дракон в ярости устроил больше двух сотен казней. Такого позора он не испытывал, пожалуй, никогда. Но кто бы мог подумать, что когда ему лично доложил бессмертный, враг обнаружен и будет убит, эти слова окажутся неправдой, ведь раньше он никогда не подводил императора.